Глава 23. Невыносимый Харпер приставил ко мне няньку. Не то чтобы я имела что-то против улыбчивой 17 Жасмин, но она отнеслась к своему заданию чересчур ответственно. Девушка следит за любым моим движением ястребиным взором и тем самым не даёт забыть. Один лишний шаг — и мне конец. Обязательно придёт недовольный доктор, начнёт читать утомительные нотации и называть меня «милочкой». Поэтому мне не остаётся ничего иного, как обречённо валяться на больничной койке и раз в час пить какую-то гадость под неусыпным вниманием сиделки. Харпер приходит довольно часто. Сначала выслушивает отчёт Джасмин, а после принимается за одни и те же процедуры, проверяет показатели моего организма и прослеживает за тем, как идёт заживление ран. Надо признать, что неведомая дрянь, которую меня заставляют пить, на самом деле является отличным заживляющим средством. Уже через шесть процедур я чувствую себя в тысячу раз лучше, чем во время своего марш-броска до комнаты Картера. Всё время, пока нахожусь в палате, мне не разрешают вставать и ходить хотя бы по крохотному месту заточения, чтобы размять мышцы. Единственное исключение — походы в туалет и обратно. Туда я хожу довольно часто, даже если мне не надо. Это что-то вроде маленького бунта. Мне совершенно не хочется лежать без дела, когда сердце и душа рвутся к папе, но я, как могу, набираюсь терпения и жду возвращения Картера. Первые два раза Жасмин рвалась со мной, но я довольно ясно дала понять, что в состоянии справиться сама. И каждый раз, оказавшись наедине с собой, я вздрагиваю, натыкаясь взглядом на своё отражение. Оказывается, это не так-то просто. Привыкнуть к внешним изменениям, произошедшим со мной несколько дней назад. А ещё я не могу перестать думать о том, что была на волоске от смерти, но выбралась. Меня силой вытащили из лап смерти, и я благодарна Картеру за это. Он подарил мне шанс выбраться из всей этой ситуации, но я по-прежнему не могу ничего сделать, и из-за этого моя выдержка трещит по швам». К вечеру, когда доктор Харпер отпускает измученную моим угрёмым обществом Жасмин, и я остаюсь одна, мое терпение, которое и так испытывали целый день, подходит к концу. И именно в этот момент на пороге палаты возникает Ники. «Привет!» Здоровается он с улыбкой, открывая дверь пошире и закатывает в помещение инвалидное кресло. «Как ты себя чувствуешь?» Хмуро смотрю на кресло. «Это для меня, что ли?» «Ну уж нет. А еще я по какой-то причине...» Чувствую странное разочарование от того, что Картер так и не пришёл. Гоню прочь эти мысли и поднимаюсь с кровати, не чувствуя при этом никакого дискомфорта или утреннего жжения в груди. Всё прошло. Я здорова и полна сил. «Всё отлично!» — отвечаю бодро и тут же спрашиваю напрямую. «Ты отведёшь меня к папе?» Улыбка Ники никуда не пропадает, и я считаю это хорошим знаком. «Да, Картер сказал, что не против вашего общения. Кроме того, Харпер дал своё одобрение. Садись в кресло, я отвезу тебя». Недоверчиво смотрю на него и качаю головой. «Нет, Ники, я отлично себя чувствую и дойду сама. В крайнем случае, ты донесёшь меня, но я уверена, что этого не потребуется». Улыбка пропадает с лица Ники, и он вмиг становится серьёзным. «Тебе придётся в него сесть, Эмили», — уверенно заявляет он, а когда видит, что я начинаю открывать рот, То останавливает меня взмахом руки. В ином случае Харпер не выпустит тебя из медотека. Так что выбирай. Ты либо отправляешься к отцу в этом кресле, либо никак. И прекрати смотреть на меня, как на предателя. Это не я придумал. Сдыхаю настолько тяжело, чтобы до Ники без слов дошло, насколько мне всё это не нравится. Но злиться на него глупо. Он ведь и вправду ни в чём не виноват. Поэтому я перестаю корчить из себя оскорблённую невинность, прохожу креслу и сажусь в него. «Удивлена, как ты утром не догадался меня в него усадить». Произношу, оглянувшись на Ники. Он выталкивает кресло в коридор и везёт меня прочь из палаты. «Возможно, ты удивишься, но у нас на всё Искамбио всего одно такое кресло. И утром, как ты помнишь, оно было занято. А теперь сделай максимально дружелюбное лицо». Не успеваю спросить, в чём дело, как Ники останавливается у одной из дверей, коротко стучит и открывает её. Вижу крохотный кабинет, находящийся в стерильном порядке. За столом сидит запредельно хмурый Харпер. Он цепко обшаривает меня взглядом, потом смотрит на Ники. Вернешь ее через два часа, распоряжается он, и взмахом руки показывает, что мы можем идти. Ники, закрывая двери, катит кресло дальше. И почему он такой? Замолкаю, подбирая слово, и в конце концов восклицаю. "Невыносимый!" Ники усмехается. Как ты с ним мягко. Сколько его помню, Харпер всегда был таким. А когда я изобрел несколько способов использования хакатуре в медицине, то вообще раздулся, как фрегат. Фрегат? Переспрашиваю я. Ну да, это такая птица, поясняет Ники. Была по крайней мере, возможно, сейчас уже и нет. В вашем мире не существует? Пожимаю плечами. Не знаю, отвечаю честно. Так вот насчет Харпера, его не волнует вообще ничье мнение. Он ни во что не ставит других людей. Только с Картером общается более-менее сносно, но это потому, что Картер его однажды спас. Ну и с Кеннетом ещё, но с тем сами по себе шутки плохи. При упоминании старшего из поджимаю губы. Ники ничего не замечает, продолжает вести меня по длинным коридорам и болтает обо всём и ни о чём. За время его монолога я узнаю, что Айрис и Эйва съехали из их отсека и, скорее всего, меня поселят в освободившуюся комнату одной из них. А куда они переехали? Спрашиваю осторожно. Не то, чтобы я волновалась о дальнейшей судьбе хоть одной из них, но мне любопытно, какое тут наказание за предательство. «В другой блок», — беспечно отвечает Ники. «Они поживут там, пока не вернётся Кеннет и не решит, куда их распределить». «Вернётся?» — переспрашиваю я. «Его нет в Искамбии?» Смотрю на Ники через плечо. Он качает головой. «Уехал по делам в соседний округ». Он не вдаётся в детали, а я не спрашиваю. У меня нет никакого желания узнавать новые подробности о Кеннеди Стрэнджи. Хоть наше знакомство ещё не состоялось, этот человек мне глубоко неприятен. Поэтому я задаю другой вопрос. Ты разговаривал с Айрис и Лейвой после возвращения? Нет, из нашего отряда они общались только с Максиной Картером. Делаю глубокий вдох, прежде чем спросить. А они не рассказывали им о том, почему натравили на меня эту Марлин? Снова оглядываюсь. Ники хмурится, а я вздыхаю. Послушай, я ведь не спрашиваю, кто такая эта девушка. Я просто хочу узнать, зачем они это сделали. Пару секунд Ники раздумывает, потом неохотно кивает, будто признаёт моё право на то, чтобы узнать правду. А я в полной мере её заслужила. Марлин когда-то была одной из нас, но некоторое время назад переехала в другой округ. Он ненадолго замолкает, вероятно обдумывая следующие слова. А я смотрю прямо перед собой, удивлённо распахнув глаза. Версия о том, что эта девушка является бывшей Картера, снова мелькает в голове. Но я прогоняю её, потому что сейчас это не столь важно, прислушиваясь к тому, что дальше сообщает Ники. Скажем так, с Марлин никому и никогда не было просто, ведь каждая из нас знала присущей ей вспыльчивости и любви лезть не в своё дело. А когда мы приехали в восход и пересеклись на аукционе, На наш отряд было направлено внимание не только Дрейка и его людей, но и делегации из Десота, потому что не только мы хорошо осведомлены о поведении Марлин, но и она знает нас. Айрис и Эйвы решили, что это внимание может стоить нам всей операции, поэтому сговорились за нашими спинами. После возвращения в Эскамбио, Айрис сказала Максин, что у них не было времени, чтобы поговорить с Картером и придумать новый план. Поэтому они на ходу сочинили, как будут действовать дальше. и собирались разом убить двух зайцев. Их план был прост — переключить внимание собравшихся на твоё исчезновение, а также на какое-то время исключить из уравнения Марлин, заперев её подальше от всех. Понятия не имею, каким образом Эйви удалось уговорить Марлин добровольно отправиться в клетку, но, по её словам, Марлин без лишних разговоров согласилась поучаствовать в этом спектакле. Пока Эйва договаривалась с Марлин, Айрис отвлекала карта, рассказав ему, что у нас возникли некоторые проблемы с вскрытием замка. К слову, они и правда имели место быть. Поэтому Картер оставил тебя одну. Он не рассчитывал, что его отсутствие настолько затянется. Именно в этот момент в игру вступила ты. Конечно, план девушек был не идеален, и существовал вариант, что ты вообще никак не пересечёшься с Марлин. Но ты пошла именно туда, куда заговорщицам и требовалась. Если бы ты не отправилась вызволять из заточения Марлин, которая притворилась несчастной жертвой, то Планеевы и Айрис и от этого бы не пострадал. Марлин сидела в клетке и никому не мешала, но люди, приехавшие с ней, рано или поздно подняли бы шум и отправились бы на её поиски, что тоже сработало бы как отвлекающий фактор. Но случилось то, что случилось. За это время мы успели украсть нужные нам детали и редкое оружие из мира до — за которым на аукцион явилась делегация из Десота, а также из других округов. Дрейк и помыслить не мог, кто за всем этим стоит. Да, даже если и подозревал кого-то. У него просто не было доказательств. Люди Кеннета, Альфред и Самира, успели незаметно вывести всё украденное ещё до того, как его хватились. В общем, в итоге план Айрис и Ивы удался. Наш отряд остался в плюсе, но за это пришлось пострадать себе. ведь девушки даже предположить не могли, что Марлин набросится на тебя с таким остервенением, хотя по уговору должна была всего лишь закрыть в той самой камере, где сидела сама. Если тебя это утешит, то тогда пострадала не только ты. Дрейк наверняка до сих пор ищет вора, но поиски в итоге ни к чему не приведут, что ударит по его самолюбию. Кроме того, Айрис и Эйва тоже получили свою долю наказания, и сейчас ты в порядке, потому что Картер вылечил тебя». А они до сих пор в подвешенном состоянии. Ведь неясно, какое наказание им отмерит Кеннет. Некоторое время молча перевариваю полученную информацию. Не ожидала, что её будет так много. Начинаю злиться. У меня что, на лбу жирными буквами написана «приманка»? Хотя, чего я вообще ожидала? Эйва не взлюбила меня из-за беспричинной ревности к Нике, Айрис. Да чёрт её разберёшь. Она воспылала ко мне неприязнью вообще непонятно по какой причине. И сейчас мне ещё больше наплевать, какая этих двоих ждёт судьба. Пусть хоть унитазы моют, мне параллельно». Дальнейший путь преодолеваем в задумчивом молчании и вскоре останавливаемся у очередной решётчатой двери. Ники распахивает её и толкает коляску в просторный коридор, по обе стороны от которого расположены отделенные друг от друга камеры. Но здесь нет и намёка на то уединение, в каком живут Картеры и его люди. К моему удивлению, все камеры оказываются пусты. «Это общий блок?» Спрашиваю я, припоминая когда-то просмотренный сериал про тюрьму. «Ага», — подтверждает Ники. Не успеваю спросить, для чего мы здесь, как Ники останавливается возле одной из камер, что оказывается единственной, не пустой, среди тех, которые мы уже миновали. Затаив дыхание, замираю смотрю на мужчину, стоящего спиной к нам. Он склоняется над раковиной и умывает лицо. После этого снимает с крючка полотенце и промакивает с кожи влагу. Каждое его движение до боли знакомо. У меня щемит сердце, когда я поднимаюсь с кресла и подхожу к решётке. Губы начинают дрожать, а в глазах скапливаются слёзы. Я нашла его. «Папа!» Срывающимся шёпотом произношу я. Его спина каменеет, а после он медленно поворачивается. Дёргаю на себя решётку, но она не поддаётся. Смотрю на Ники, который с тревогой наблюдает за мной. Не зная, что он читает на моем лице, но мне не приходится ничего говорить. Ники отпирает замок и открывает решетку. Приходим в движение одновременно с папой. Врезаюсь в него с такой силой, что воздух выбивает из легких, а папа обнимает меня так бережно, словно боится сломать. «Пап!» — шепчу я, заливаясь слезами. Он гладит меня по волосам и говорит что-то утешительное. не зная, сколько проходит времени, прежде чем слёзы высыхают. Папа осторожно отстраняет меня от себя и с беспокойством вглядывается в глаза. Замираю, ведь только сейчас понимаю, что именно он там видит. Мои глаза больше не мои. «Ты цела?» — наконец спрашивает он. кивая. Если честно, я немного удивлена тем фактом, что папа ещё не начал выговаривать за мою безответственность. И тут до меня доходит. «Ты знал, что я здесь?» Папа поджимает губы и кивает. «Кеннет рассказал мне, что тебя доставили сюда и в каком состоянии ты была». Взгляд папы становится ещё более обеспокоенным, а где-то в глубине его глаз я замечаю отголосок злости. Почему он злится? Спросить ничего не успеваю, папа опережает меня. «Идём, сядем. Тебе нельзя перенапрягаться». Он увлекает меня к кровати и усаживает на неё, а сам садится рядом, поворачивается полубоком и берёт мои ладони в свои. «Я в порядке, пап. Медицина этого места просто поражает». Он хмурится и медленно кивает. А я мысленно даю себе пинка. Джо пострадал из-за того, что кое-кто хотел, чтобы папа ускорился в своей работе, и на ней никто не применял чудо-препараты, ведь девушка до сих пор передвигается на инвалидной коляске. Чтобы уйти от этой темы, спрашиваю то, что волнует меня больше всего. «Как продвигается твоя работа?» Лицо папы светлеет, и он улыбается. «У меня получилось», — объявляет он. «Я смог починить прибор». Картер сказал, что как только Кен отвернётся из поездки, мы отправимся к порталу. Искренне улыбаясь, я ни минуты не сомневалась в том, что папа справится. Если мы придумаем, как поступить с Джорджией, то вскоре сможем вернуться домой. «Теперь у тебя что-то типа отпуска?» — спрашиваю я, оглядывая камеру. «Это место совсем не похоже на то, где хочется провести отпуск». «Нет». качает головой папа. «Сейчас я работаю с Джорджией, помогаю с её исследованием». Удивлённо смотрю на него. «Помогает? В биологии?» Недоверчиво уточняю я. Папа тихо смеётся, чего я тоже не могу сдержать улыбку. Давно я не видела его таким счастливым. Видимо, то, что он закончил работу над пресловутым прибором, очень его вдохновило. «Ну...» — уклончиво протягивает папа. «Стараюсь помогать и не мешаться у неё под ногами». Я бы всё ещё был там, но Николас зачем-то вернул меня в комнату пораньше. Теперь понятно, зачем». Поворачиваясь в сторону решётки, но не обнаруживаю там никого. Я вообще забыла про Ники И сейчас благодарна ему за то, что оставил нас наедине. Возвращаю взгляд на папу, который внимательно рассматривает меня в ответ, ободряюще улыбаясь ему. «Почему ты живёшь здесь?» — спрашиваю я, обводя рукой помещение. Складывается такое ощущение, будто папу за что-то наказали, поселив вдали от всех, да ещё и закрывают дверь на замок. Мы живём здесь с первого дня, говорит он, пожав плечами, а потом вдруг замирает. Мы? переспрашиваю я и ещё раз оглядываю комнату, замечая на тумбочке напротив расчёску с длинным светлым волосом, женские кроссовки, в изгожье кровати стопка бледно-розовых и бежевых футболок. Я и Джорджа с какой-то непонятной интонацией произносит папа. Смотрю ему в глаза и читаю в них странную решимость. Шестерёнки в моём мозгу тем временем крутятся всё быстрее и быстрее. Тут полно свободных камер, но живут они вместе. Слова Ариса подружки. Этот папин взгляд. Всё это даёт мне исчерпывающий ответ на вопрос, который я ещё не задала. «Ты и Джорджа, Повторяю я и несколько раз моргаю, прежде чем спросить. «Вместе?» «Послушай, Эмили...» «Начинает папа, но я перебиваю...» «Так это правда или нет?» Папа вздыхает, словно готовится к буре. «Почему у него такая реакция?» «Да...» — подтверждает он и слегка поджимает губы. Киваю и отворачиваюсь невидяще, глядя в стену напротив. «Как давно?» Папа снова вздыхает. «Уже пару лет...» «Пару лет...» — повторяю я и снова замолкаю. Значит, их отношения начались задолго до того, как мир покатился к чертям. Несколько долгих секунд в камере висит тишина. Папа нарушает её первым. «Осуждаешь?» — спрашивает он. Поворачиваюсь и смотрю на него удивлённо. «Что? Нет! С чего мне вас осуждать?» Папа выглядит немного растерянным. «У нас разница в 14 лет», — сообщает он. «Хмыкаю и качаю головой. Не мне осуждать их из-за разницы в возрасте». Мой бывший парень был старше меня на 13 лет. Но папе я об этом не скажу. Хотя интересно было бы посмотреть на его реакцию. Нет, честно говоря, не хочу её знать. Если он подумал, что я буду против их отношений с Джои из-за возраста, нетрудно предугадать, что он сказал бы про то, что я встречалась с Джонатаном. «Ну и что?» — отмахиваюсь я. «Ты счастлив, пап?» — он отвечает, не раздумывая. «Да». сжимаю его ладони, всё ещё держащие мои». «Я за тебя рада», — с искренней улыбкой говорю я. Папа нерешительно улыбается в ответ, притягивает меня к себе и с осторожностью обнимает. Джо очень волновалась по поводу того, как ты воспримешь эту новость. Качаю головой. «Пап, я не вправе запрещать тебе заводить с кем-то отношения. Ты взрослый человек, и тебе решать, с кем связать судьбу. Кроме того, ты ведь не старый». Замолкаю, когда папа тихо смеётся. Тоже не удерживаясь от смешка, Но вновь становлюсь серьёзной. С тех пор, как мама ушла, я ни разу не видела, чтобы ты ходил на свидание. Так что я и правда искренне рада за вас с Тем более ваши отношения длятся уже какое-то время, а это что-то дозначит. Спасибо. Со всей искренностью говорит папа и медленно выпускает меня из объятий. Смотрю в его глаза, которые принимают серьёзное выражение. А теперь расскажи мне, как получилось так, что ты оказалась здесь. Вздыхаю. И делаю долгий выдох. А после рассказываю папе всё, но без особых подробностей. Говорю, как догадалась о том, как попасть в этот мир. Как поведала об этом генералу Доусону. Попросила помощи и получила отказ. Рассказываю о том, как терроризировала Джексона, но тоже безуспешно. А потом перехожу к той части, где я решилась отправиться за ним и Джо в одиночку. «А что сказал Мейсон? Спрашивает папа, когда я завершаю рассказ. Хмуро смотрю на него. Причём тут Мейсон? Этот парень проявлял искреннюю заботу о тебе. Не могла же ты не попросить его отправиться с тобой. Хмурись ещё сильнее. На самом деле, я его не просила, признаюсь я. Джексона доставала потому что здесь Джо, а вот Мейсона не просила. Не думаю, что имела на это право. Папа вздыхает. Он влюблён в тебя. Знаю. С чего ты взял? Папа вдруг улыбается. Он приходил ко мне и просил разрешения ухаживать за тобой. Удивлённо смотрю на него. Папа улыбается ещё шире и кивает, будто я нуждаюсь в подтверждении его слов. Но это произошло уже после того, как Мейсон взял всю вину за ваш арест на себя. Давлюсь воздухом, потому что не знаю, как реагировать на столь неожиданные слова. «Так ты всё это время знал про арест?» «Только и могу спросить я». «Да», — подтверждает папа. Мейсон сам мне всё рассказал. Правда, тогда он ещё не знал, что я не в курсе. В общем, я был впечатлён его поступком и обещал ничего не говорить тебе. Качаю головой, и улыбаясь. Но душе вдруг становится тепло. Я будто вернулась назад во времени, когда всё было хорошо, относительно хорошо. Папа был дома, и мы имели хоть какую-то, пусть призрачную надежду на то, что всё наладится. Время с папой пролетает незаметно. Мы болтаем обо всём и ни о чём. Мне становится чуть легче. Теперь, когда мы снова вместе... Я уверена, что скоро всё благополучно завершится, и мы вернёмся домой. Меня даже не волнует, будут ли военные рвать и метать по поводу того, что я сбежала. Это кажется незначительным. Но когда за мной приходит Ники, велит садиться в инвалидное кресло и везёт в палату, из глубин сознания выползают мрачные мысли. Как всё-таки быть с Джо? Теперь мне ясно одно, даже если нам позволят уйти после того, как закроют портал, «Папа ни за что этого не сделает. Он не оставит здесь свою девушку. Не то чтобы я этого хотела, вовсе нет. Но нам придётся придумать что-то, чтобы найти лазейку из безвыходной ситуации».